С 1892 года по 1895 семья Адольфа живёт в Пассау в одном из средиточий церковной католической культуры Германии. Старинные часовни собора и монастыри, впечатляющие литургические празднования. Как пишет Гудрик Кларк, это окружение вполне могло определить религиозно-утопические черты в сознании ребёнка, которые позже характеризовали эмоциональность и мировоззрение Гитлера. В 1897 году семья появляется в маленьком городе Ламбах. Адольф учится в школе местного бенедиктинского монастыря, гербом которого была свастика. Он с восторгом участвует в красочных торжественных богослужениях, поёт в церковном хоре, мечтая о будущей карьере священнослужителя. Местный пастор становится его кумиром. Интересная деталь в тексте Гудрика Кларка. Он пишет: "Эмблема свастики в данном случае была просто искривлённым крестом. Свастика просто искривлённый крест". Это всё равно, что сказать «пятиконечная звезда» – это не пятиконечная звезда, а просто звезда с пятью лучами. Свастика есть свастика, и эмблема могла бы быть просто «искривлённым крестом» в кавычках, если бы какой-то злоумышленник поломал в монастыре все изображения его герба. Но это была высеченная в камне свастика. Другой биограф фюрера Джон Толланд в своей книге «Адольф Гитлер» пишет о той же свастике монастыря и не пытается как-то смягчить, завуалировать этот факт. Гудрий Кларт рассказывает о том, как в Третьем рейхе широко ходили в виде иконок изображения юного Адольфа, стоящего на коленях перед воротами аббатства. На них юноша простирает руки к геральдической свастике на воротах, от свастики исходят лучи света. И тут же Оксфордский историк пытается перечеркнуть значение своих же слов о влиянии церковной культуры на мировоззрение Гитлера тем, что называет авторов этих изображений "раскожими художниками" в кавычках, а сами изображения "безвкусными пастишами" в кавычках. Как будто от этого унижения художника в глазах читателя факт перестаёт быть фактом. Католическая церковь благословила коричневую революцию, в результате которой во всех городах и сёлах Германии государственными флагами стали флаги со свастикой, а все важные посты были заняты нацистами. Это был политический триумф партии Гитлера. Нацисты взялись за жестокое осуществление своей расовой политики концлагерей и массовой стерилизации неарийского населения. Уже в 1934 году по всей Германии была создана сеть особых генетических судов. Они приняли решение о стерилизации 56 тысяч человек. Всего за 10 лет их деятельности было стерилизовано 400 тысяч немцев. Когда некоторые церковные деятели робко выражали сомнения в необходимости таких крайних мер, Гитлер напоминал им, что сама церковь начала изолировать евреев в гетто и запретила христианам работать с ними. Теперь, говорил он, государство будет более эффективно делать то, что католическая церковь пыталась сделать в течение многих веков. Большинство церковных деятелей стремилось добиться благосклонности Гитлера. Лидер католической партии Людвиг Кас очень высоко оценил деятельность нового лидера Германии на аудиенцию Папы Пия XII. 20 июня 1933 года был подписан договор между Ватиканом и фашистским режимом. Церковь обязалась принять меры против вмешательства священников в политику режима. Замен Гитлер предоставлял полную свободу церковным школам в Германии. Это была своего рода сделка, через которую был достигнут симбиоз католицизма и нацизма в одном государстве. Ватикан дал указание германским епископам поклясться в преданности верности национал-социалистическому режиму и просил Бога благословить их. Церковь сыграла решающую роль в референдуме, проведённом в Германии 14 октября 1933 года. На нём население голосовало за выход Германии из состава Лиги Наций и из состава участников конференции по разоружению. Все епископы призвали граждан сказать на плебисците "да", объясняя верующим,